Глава двадцать первая. Привал на подходе к городу. Поверить, увиденное было трудно. Я даже подумал, что это мне почудилось и отпечаталось в сознании, как нелепая фантазия. Но бред продолжался, наращивая градус абсурда. Честер раздавил пойманное им лезвие меча, и оно рассыпалось на осколки, словно стекло, прям как в китайских мультиках, где эпичность отдельно взятых моментов расходится с физикой всей Вселенной. Вот и сейчас, увидев такое, я взбодрился лучше, чем льдом за шиворот. Если это всё происходит на самом деле, то стражникам не одолеть это чудовище. Господа! Ну, естественно, он вместо того, чтобы всех вырезать, захотел толкнуть речь. Уверяю вас, мой господин не желает вашей гибели, и если вы будете любезны отступить, «Я не стану применять силу», — произнёс аристократ, демонстрируя осколок от меча стражника. «Вот позёр». Но в целом он прав. Нам нет нужды сражаться. Что важнее — сообщить о предательстве стражников, а не вершить казнь на месте. Стражники, можно сказать, были в шоке от увиденного, да и я, можно сказать, не верил, что всё так обернулось. Слишком невероятно для такой безвыходной ситуации. Видимо, по этой причине слова аристократа не дошли до их сознания. Внезапно Честер оказался за спиной стражника, которому разбил меч. Без звука или ещё каких эффектов. Просто исчез, где стоял, и проявился чуть дальше от меня, после чего здоровенная фигура, законного броню воина, сразу же осела на колени. «Не заставляйте моего господина ждать», — сказал бронский сынок, и броня стражника стала обильно сочиться кровью в нескольких местах. «Его терпение не то, что я могу гарантировать», — добавил он, когда тяжелой воин завалился на бок. Как аристократ его прикончил, я так и не понял. Но демонстрация мастерства, владения клинком и скорая расправа оказалась достаточно дабы заставить дезертиров отступить. Они передумали с нами сражаться. «Мудрый выбор», — кивнув, сказал Честер, не отрывая взгляд от скрывающихся в лесу фигур. Только когда они пропали из виду, он позволил себе вернуться и стать передо мной на одно колено, склонив голову. «Благодарю за доверие, господин. Моя жизнь в ваших руках. Мой меч — ваш меч». «Ваши намерения — мои намерения». «Ага». Я не знал, как реагировать на резкую смену обстановки и тому усилению, что дала ему обычная клятва. По сути, мы перебросились парой фраз, а этот задохлик в один момент превратился в несокрушимого терминатора, который застоял обостряться закованных в толстую броню воинов. «С тобой как? Нормально? Глаза не щипет?» Его зенки продолжали слегка светиться, и это выглядело жутко. «Можете не беспокоиться». «Моя боеспособность на высшем уровне, и я готов защитить вас от любой угрозы!» у -у -у, а парня-то понесло!» «Прекращай фамилиарничать, раздражаешь!» — приказал я, хотя чувствовал, стоит ему захотеть. Я даже заметить не успею, как умру. Это пугало. Позже, после насущного, обязательно выясню у этой жертвы родового допинга, каким образом он заполучил такую силу, а пока решил отвлечься на балласт. Девушки из обычных все так же стояли, сбившись в кучу. А волшебница недалеко от них глазела на рыцаря влюбленными глазами. И это не ошибка, она реально пожирала его взглядом. Так молодые девицы, что навесели от выпитого, смотрят на накачанного самца. Подобный вид для меня был настолько противен, что хотелось в неё чего-то бросить. Она решила этого не делать. Впрочем, тут просто под рукой не нашлось ничего тяжелого, но вырвать девушку из влажных фантазий я был обязан. «Эльвади!» Мой зов заставил её сдрогнуть. «Успеешь налюбоваться? Проверить их на ранения? Исцели, если нужно?» Мои распоряжение она восприняла как нечто несущественное. Так оно, по сути, и было на самом деле, но занять молодую нужно. «Господин!» — начал Блочестер, но я его перебил. «Ты меня неправильно понял? Я разве разрешал тебе ко мне обращаться так?» Сменившаяся манера речи парня сильно раздражала. Нет, я прекрасно понимаю, что его с детства учили, как нужно говорить с более породистыми людьми, но я-то на данный момент безродный. Моё имя Дэйн, и ты будешь ко мне обращаться только так. Хорошо. Дэйн, у стражника есть кошель с золотом и драгоценностями. Он, как истинный мародёр, уже обыскивал тело поверженного им воина. Круто, конечно. Но мне ты это зачем рассказываешь? Мои заслуги — это ваши заслуги, и, соответственно, все трофеи принадлежат вам. «Смени уже пластинку! Твоя победа только твоя, трофеи твои. самых их и снимай. Запомнил?» Чую присяга на верность в этом мире промывает мозги не хуже многолетних пыток. «Как страшно жить!» «Я понял. Разрешите выбросить тело? Сбегать от лагеря ради него одного будет неудобно». «Что считаешь нужным, то и делай», — отмахнулся я от него и всё-таки бросил в воде хоростом. Девушка снова поплыла, любуясь рыцарем. Это уже начинало походить на манию, чего в нашей ситуации быть не должно. Может, я чего-то не знаю, и рыцарь этого мира — та прослойка элиты, которая путает разум простому люду? Так сказать, неожиданно нашлись корни штампа мира фэнтези, где перерождённые, вроде меня, становятся героями на службе короны. Я даже представил, как это выходит. Перспективный юный герой с хорошим бонусом прокачки становится избранным королевским родом, чтобы стать живым воплощением надежды людского рода. Приносит, значит, этот наивный дурак клятву верности императорской фамилии, которую заволирует как спасение человечества. Он обретает силу, что считает пробуждением веры всего народа. С этого начинается его приключение. Феромоны, сводящие с ума сильных женщин, позволяют ему обзавестись гаремом и сопротивцами, решившими примазаться к славе. Прикольный бонус для дураков, кто наивно верит в предназначение избранного. А главное — истинную причину хрен вскроешь она сука, на виду но покрыта ложью и слепой верой и надо было сложиться так что императорскую фамилию получил я оборонский сыночек прибрал бонус где на него будут вешаться все женщины владеющие мечом или магией от чего то я уверен чем круче фамилия тем мощнее тяга противоположного пола к прямым подчинённым императора Сознающие люди сразу же просекут тему, и тогда мне будет очень сложно объяснить им, что я не слон». Став подошёл к аристократу и попросил его отойти поговорить. Он спорить не стал. А вот Эльваде готова была и зайти на говно, но подслушать наш разговор. Мне даже стало интересно. А её прабабка будет вести себя точно так же? Или сразу в жабу превратит наглеца? «Расскажи, пожалуйста, на тебя все женщины кидаются, или это уникальный случай?» его в сторону волшебницы, но парень всё понял. Это результат магии, заключённой в твоей фамилии Рода. Отлично, он уже может обращаться ко мне на «ты». Заметный прогресс. Чем благороднее Род, тем больше симпатия противоположного пола. И на хрена это? Почему не полный гипноз всех гендеров? Не могу говорить точно, но предполагаю, что древние маги, прародители императорских фамилий, сделали это ради соперничества. Женщина соперничает с женщиной, мужчина с мужчиной в том числе и за право быть подле возлюбленного для продолжения собственного или его рода. Хм, зерно есть. Только чего вон те глуши никак не реагирует на твоё обаяние? Девушкам из простых аристократ был интересен только как обычный достойный мужчина, а не в качестве предмета вожделения. Это значит, что госпожа Эльвади — достойная партия. Сам сказал и только сейчас заинтересовался этим фактом. До этого не волновал интерес со стороны волшебницы а ага, понятно. Слух, а подавить, скрыть или отключить эту фишку можно? Неудобно нам будет. С таким же успехом можно кричать в городе, что я капец, какой породистый хрен. а Оно мне пока не нужно. Контроль могущества дарованного фамилии целиком принадлежит главе рода. А это вы?» «Угу. Ясно. Ладно. Поболтай пока с волшебницей, а я буду пытаться снизить эффект твоего обаяния». Пока парень заговаривал девушки зубы, Я пытался почувствовать себе новую магию. Понятное дело, что это аналогичный конструкт, которыми пользуются маги, то есть своего рода сервер, принимающий запросы и обрабатывающий их. В данном случае магия, привязанная к роду, работает на постоянке. Но, как я понял, существуют способы её настройки. Проблема в том, что я даже не знаю, с чего начать поиски. Тело стражника мы выбросили в лес, как мешок с мусором, и, судя по звукам, на него там сразу же набросилось местное зверио. Их даже пламя не заставило убежать в страхе. Но и приближаться к нам они не спешили, опасаясь, скорее всего, мощи аристократа. К моим магическим зрением я прекрасно видел, насколько его могущество огромно. Обычно сильных людей окутывает аура, а у очень сильных она пульсирует, словно хочет вырваться. Порой даже так и происходит» однако в случае с аристократом она бьёт мощным фонтаном, расталкивая плавающую в воздухе ману. Если это не подавить или скрыть, любой обладатель магического зрения поймёт, что перед ним некто крайне особенный. Да что там, монстр перед ним, не иначе. Аура этого чудовища могла заменить мне факел, разгоняющий тьму, благодаря этому я вижу мелкое зверё, которое пожирает тело стражника. А девчонка-то совсем себе потеряла, общаясь с аристократом. Если он захочет, может овладеть ей прямо здесь, на виду у всех. Надо что-то с этим делать. И желание уменьшить его ауру стало таким сильным, что я начал злиться на неё. Вот не хотелось видеть эту хрень. И сам аристократ бесил. Противно было осознавать, что с этим могуществом он сможет творить что-то крутое, на что не способен я, хотя эту мощь он получил благодаря мне. Стоило обидеть чуть возрасти, аура аристократа уменьшилась. А вместе с ней Эльвади словно прозрела, отступив от парня на шаг. «Охренеть! Сработало!» Удивительно наблюдать, как активный разговор резко тухнет. Ещё лучше осознавать прямую причастность к разрушению идиллии. Эльвади словно холодной водой облили, а затем льдом осыпали. Замолчала, сменила вектор мыслей. Что-то в её голове перещелкнуло, и она с чего-то попыталась влепить аристократу пощёчину, но тот просто поставил блок пальцем. Его уменьшенной силы хватило, дабы девушка получила ушиб, как если бы сжахнула по камню. «Детский сад!» Встав и, подойдя к ним, исцелил кисть волшебницы за какие-то секунды. «Хорошая мышка, полезная», — произнёс я, а затем обратился к аристократу. «Я научился контролировать эту дичь, но она работает только от моего недовольства. Тебе придётся привыкнуть, что ты мне будешь неприятен. Я это вынесу», — с полной уверенностью ответил он даже не задумываясь над собственными словами. Настолько он мне верен. Вот так мне стало ясно, что его верность не зависит от магии рода. Этот дурак реально превратился в верного слугу с манией посвятить жизнь своему господину. Этот мир куда безумнее, чем я думал, если тут среди высшего общества подобные экземпляры. Утро нас встретило ливнем. Чтобы продолжить путь в относительном комфорте, мне пришлось постоянно держать воздушный поток отводящий от нас капли дождя. Вроде бы ничего особенного для рамок этого мира. Но тому, кто постоянно пользуется зонтом, такой способ спасения от дождя оказался фантастически крутым. Непогода продолжалась до самого вечера, и даже с наступлением темноты не прекращалась. Нам такое положение дел было на пользу. Мелко звери они бродят по округе, а разумные монстры вроде гоблинов не решаются напасть на большую группу людей. Благодаря поглощению маны из воздуха Она у меня не кончалась, а от постоянного передвижения её запасы не иссякали. Только естественные потребности не позволяли нам идти без остановки. Девушкам требовался отдых, они проголодались, да и Ливади сообщила, что уже завтра мы доберёмся до города. Следовало подготовиться, чтобы не прийти туда грязными усталыми оборванцами. Вернув аристократу его боевую мощь, отправил того на охоту, чтобы он добыл нам пищу, а сам занялся костром. Волшебница восстановила свою магическую силу и вполне было способна защитить наш балласт. Поэтому я обошёл место привала на предмет подходящего сухостоя. По итогу притащил два упавших дерева. Сам для себя я в этот момент казался каким-то силачом. Они весят, как крыло от Боинга, а у меня выходит тащить их без всяких проблем. Навык средней силы, даже ограниченный настоящая имба, не переставающая удивлять. Пока я гулял, девчонки промокли, и они были крайне рады, что ходячий зонтик вернулся к ним. За время перехода под защитой воздушного полога их одежда просохла, а когда я отправился по дрова дамы за секунды превратились в мокрых куриц. Ещё больше эти клуши пришли в восторг, когда, нарубив дров, я начал их слушать. Стало резко тепло. К готовому костру вернулся аристократ с готовым мясом. Он не только добыл дичь, но и освежевал её. Правда, судя по тем кускам, что он принёс, он не побеспокоился о сливе крови, Пришлось ему объяснять, где этот дурень допустил ошибку. Но всё же уже через пару часов мы все плотно поели, и настала пора переходить ко сну, к которому мы, естественно, не подготовились. Спать на голой земле никто не хотел, но стояло нагреть её магией, девушки, включая Эльвади, забыли о недостатках такой постели. Дежурить остался я и аристократ. Он как охрана, я как зонтик и обогреватель. Охренеть карьера! Слух! «А ты теперь всегда со мной таскаться будешь или к своим отправишься?» Его замысел поведать о моем благородном происхождении нынешнему правителю выходило из рамок моих интересов. Это будет та еще головная боль, способная подставить меня под удар. «Даже не знаю. Пока не решил, как правильно. Ну, значит, побудешь со мной. Есть моменты, где твое присутствие будет полезно. Как думаешь, тебе под силу грохнуть дряду? Зачем убивать дряду?» Он сделал такой вид, словно это нелепо. Она древний вокруг деревни рассадила. Хранителя леса вместе со зверем натравила. Да вообще, кажется, что хочет изжить с прилегающей к древу жизни земель всех людей. Не слышал? Слышал от дезертиров что-то подобное. Но это невозможно. Дриада исключительно мирное существо, и она не контактирует с людьми. За нее это делают эльфы. А если лесной народ находится под чужим контролем? Это тоже нереально. Да, я слышал эту теорию от стражников однако близость мирового древа защищает лесной народ от любого контроля сознания и токсинов. Здесь самый чистый лес и самые здоровые животные. Если это так, то я не понимаю. Хотя постой, а что там с нежитью? Это вроде как должно быть противоположной стороной жизни, нет? Если природа несёт в себе энергию жизни, то нежити и умертвие идут против её законов. Возможно, — аристократ задумался. Если в этих землях проросло семя смерти, неудивительно, что лесной народ озверел. Только это не причина нападать на людей, — пояснил он. Но я уловил главное. В деревне скрывается некромант. Нет, там есть нечто, распространяющее некроэнергию. Возможно, караванщики и перевозил это нечто, а после нападения на деревню вздумал сбежать по-тихому, взяв с собой верных людей и наивного начинающего мага. Я сам того не ведая попал под раздачу а затем по инерции охота шла на меня, как на сообщника. Ещё к этому можно добавить Саул с её приколом. Дезертиры-стражники, промышляющие работорговлей, живые мертвецы и поехавшие от этого дряда со всем лесным народом. «Не слишком ли нам много выпало проблем, не находишь?» — пожаловался я, корректируя заклинание воздушного полога. «Великих людей всегда преследуют трудности. Да ну тебя!» Я был бы не против жить обычной жизнью где-нибудь в городе, без нужды постоянно беспокоиться за собственную жизнь. Мне уже довелось один раз умереть, больше не хочу». «Только близость смерти двигает людей вперёд», — раздался знакомый голос рядом с нами, и Честер мгновенно исчез с того места, где сидел. Повернув голову, увидел мастера с аристократом, что держал меч у его горла. «Хорошая скорость юноша, но чувства заторможены, как у новичка. Поработайте над ними» посоветовал он парню. «Рад видеть вас в числе живых, мастер!» Одежда мастера нигде не порвана и абсолютно чистая. Я совершенно не удивлен, что он выжил. После того, как увидел, насколько стражники отстают от рыцарей, нет ничего удивительного в том, что человек, превосходящий своим боевым стилем рыцарскому норму, пережил сражение с дезертирами. «Честер, не позорься и убери зубочистку! Забыл? Он нам обоим жизнь спас! Прошу прощения!» Аристократ убрал меч и поклонился мастеру. «Интересные изменения», — отметил мастер, смотря на Честера. «Ах да, я забыл поумерить его силу, и он, естественно, это заметил. И даже зная это, не побоялся к нам выйти. Знал, что ничего не случится». «Ощущаю себя обманутым. Дэйн, расскажешь?» «Без проблем. Присаживайтесь. Нам действительно есть что рассказать».